Глава пятая. Ночь прошла в полете навстречу солнцу. Помятая и не выспавшейся, с головной болью, пульсирующей в биске, сошла Анастасия Михайловна с трапа в аэропорту Лан-Батора. Невиданной яркости неба едва не ослепила ее. Она и вообразить не могла такую захватывающую дух беспредельность. В безвоздушной, сверкающей пустоте, Снежно серебрились тонко прорисованные завитки облаков, и, как неправдоподобно, высоко были разметаны они над лесистыми, мягко очерченными зубцами возвышенностей. В аэропорту, забивая воронками пыль, гулял сухой и холодный ветер, но невесомые пенные шапки, вместо того, чтобы величественно проплывать над планетой, зависли в лазуре, пятная неподвижными темно-фиолетовыми лоскутами теней первобытную степь. Неуверенно пошатываясь и не переставая изумленно оглядываться, Лебедева побрела к вокзалу Высматривавший ее второй секретарь из аппарата экономического советника сразу распознал свою подопечную. Взяв у Анастасии Михайловны паспорт, а заодно и дорожную сумку на урчащих колесиках, он проделал необходимые формальности. Она и оглянуться не успела, как очутилась на стоянке машин, где, прохаживаясь возле серой «Волги», изнывал Дмитрий Васильевич Северьянов. А вот это и ты наконец, он поспешно распахнул дверцу, Давай в темпе на двенадцать назначено совещание. «Вы поезжайте», — кивнул второй секретарь, — «а я подожду багаж». Он предупредительно передал Лебедеву ее сумку. «Это тебе», — спохватился Северьянов и сунул ей завернутый в газету букет тюльпанов. Плюхнувшись рядом с водителем, он положил на колени папку с документацией и нетерпеливо расстегнул молнию. «Первый раз тут?» — спросил он, не оборачиваясь. «Первый!» — она расправила юбку и, улыбнувшись, помахала рукой встречавшему ее молодому сотруднику посольства. «Ах, какое небо в Монголии! Былинные вещи!» «Да-да, здесь есть на что полюбоваться!» — пробормотал Дмитрий Васильевич, уткнувшись в отпечатанные на рото-принте таблицы. «Жаль, только времени нет. Я кое-какой материальчик для тебя приготовил. Ты просто не подражаем, Дима!» Лебедева сделала возмущенное лицо. «Разве может так с места в карьер? Мне же нужно себя в порядок привести, переодеться хотя бы». «И так хороша будешь», — откликнулся Северьянов. «Подумаешь, генеральши. «Вот именно», — вздохнула Лебедева. При мысли о том, что не смогла предупредить мужа, служившего в отдаленном округе, о своем внезапном отъезде, она вновь ощутила тревожную досаду. «Ты чего?» — обернулся Северьянов, встретив в зеркальце водителя ее приунывший растерянный взгляд. — Да как-то все у нас наперекосяк. Две ночи подряд вызванивала, и все толку. Может, учение у них или еще что. Пришлось телеграмму послать. Значит, все в порядке, телеграмма дойдет. — Ну вот ты понимаешь, — вздохнула Лебедева. Она представила, как, вернувшись с учением в необжитую, вечно пустующую квартиру, Павел найдет ее телеграмму. Голодный, усталый. Он, конечно же, сразу позвонит ее матери. Все в порядке, здоровы ли дети, и как они ощущают себя в отсутствии нерадивых предков? А как ощущать? Скверно. Разве это нормально, пожаловалась она? И сами не живем, и детей калечим. «Телефонный разговор мы тебе устроим», — сказал Сибирьянов. «А уж как вам далее жить, разберетесь дома». «Правда?» — просияла Лебедева. «Пожалуйста, Дима, и вообще, Тася, кончи свою бабскую канитель. У всех семьи, у всех проблемы, и все как-то улаживается». Пора перестраивать мозг на рабочую волну. Времени на самокопание и прочую акклиматизацию нам не отпущено, учти. Ты в своем стиле. Естественно, в своем. В чем же еще? Прогляди на досуге. Он передал ей через плечо свернувшееся в трубку страницы. Оно полезнее, чем в окно-то таращится. Демоле. И в кого ты только уродился такой. Приободренная Анастасия Михайловна обнаружила подколотый к тексту фотоснимок. Из космоса? Зная о том, что, заняв ответственный пост в СЭФ, Северьянов большую часть года проводит в разъездах, она не принимала его нарочитую грубоватость всерьез. Корча деловитого сухаря, бюрократа, он пытался прикрыть собственную неустроенность и саморазлад. Впрочем, он и в молодости частенько валял дурака, стремясь выглядеть прожженным циником, которому все нипочем. Возможно, обманывал этим сам себя, Но, скорее всего, маскировал болезненно обостренную уязвимость. Лебедевой, хотя мучившая ее головная боль унялась, не хотелось вот так сходу окунаться в работу.